Строй мертвецов двигался равномерно и слаженно. На другой стороне поля боя уже отчетливо виднелись щиты и фигурки противников. Среди армии мертвых воинов, одетых в разномастную броню, выделялся один, закованный в глухой латный доспех. Мать не шла в первых рядах и не пыталась руководить сражением. По сути своей, выдернутая с того света жена-крестьянина мало что понимала в стратегии и тактике поэтому она следовала четким инструкциям – идти на сближение, не торопиться и слушать приказы через специальный амулет, висевший на шее под доспехом. Мертвая женщина заподозрила проблему, когда перед вражеским строем вышли три воина. Один вел пленного, второй нес на руках ее младшего сына, а третий – связанного старшего. Они уложили на землю детей и развязали воина, вложив ему в руки отполированный стилет. Мать тоскливо посмотрела на мертвого рыцаря, ведущего свой отряд. Обернулась на лагерь хозяина в тылу и, поникнув, зашагала на сближение с чужой армией. Ее взор привлекло представление, устроенное сатурцами. Враги вынесли вперед детей, ради которых она вернулась с того света. Медальон связи с хозяином молчал, а перед ней, устроя противника, с клинком в руках рыдал живой воин, совсем недавно косо поглядывающий на нее в лагере. Материнское сердце, несмотря на то, что уже давно не билось, почуяло неладное. Она подала сигнал, и мертвые перешли в легкий бег. В этот момент Рум отвел руку со стилетом назад и нанес несколько ударов по старшему сыну а затем, под взглядом замершей от ужаса матери, он склонился к свертку и ударил два раза. «Нет!» «Не — завопила восставшая мать убитых и бросилась к детям, рефлекторно отдав приказ подчиненным. «Вперед!» Нежить сорвалась с места и на огромной скорости понеслась к противнику. Из-за рядов сатурцев полетели первые боевые заклинания, ударившие в щит, завязанные на тело матери. Пусть не абсолютный, но это хватило уберечь основную часть войск. Спустя долгие минуты первые ряды, словно снаряды, ударили в щиты противника. Следующие навалились на первых, за ними уже другие и так в десятки слоев. Напряжение на строй настолько огромно, что первые ряды саторцев просто потащило назад. Не помогала ни кованая обувь, ни упоры, мертвые перли без разбора. Приказ один «Вперед — вперед! Мать, подбегая к месту гибели детей, расталкивала всех мощными ударами. Добравшись до истекающих кровью детей, она обнаружила, что младший уже не плачет. Он притих и уставился стеклянными зелеными глазками в небо. Мертвая женщина метнулась к старшему, но и тот уже мелко дрожал и хватал ртом воздух. «Маленький мой!» — захрипела нежить, подтягивая к себе мальчишку. Как только она потревожила его, то обнаружила, что из живота мальчишки торчат внутренности. Подхватив его на руки, мать нежно прижала их рукой и встала. Она хотела ринуться к хозяину в надежде, что он сможет спасти, исцелить, увеличить ее долг. Но в этот момент старший сын сделал последний вдох. По телу пробежала короткая судорога, и восставший мертвец почувствовала, как рот наполнился слюной. Ниточка, удерживающая ее в этом мире, оборвалась. «Как же так?» – прошептала мать и, пригладив по голове старшего сына, покачнулась. Вокруг толкались мертвые солдаты, напирая на строй врага, но сейчас их не существовало в мире матери. Она с трудом сделала два шага к младшему и упала на колени. Сгребя в объятия своих детей, мертвая женщина свернулась калачиком на земле посреди рева команд сатурских десантников, хрипов, гибнущих людей, мертвого молчания восставших с того света крестьян и лязга металла. Из шлема, закованной в сталь мертвой женщины, закапала черная тягучая жидкость. Нежить плакала во второй раз. Скоро все закончится, им уже не больно. Так вышло, я хотел бы сказать, что я не виноват, но я клялся и не смог сдержать клятву. Это моя война и моя ошибка. Зазвучал голос хозяина из медальона, перекрывая окружающий гвалт и шум. Скоро все закончится. Это уже не имеет смысла. Все это неважно, кроме мести. Замершая высшая нежить с разваливающимся каркасом силы внутри прижала детей покрепче. Из последних сил она, шатаясь, встала, подняла голову к небу так, чтобы в мертвые провалы глаз через забрало попал лучик солнца и издала истошный вопль, полный звериной ненависти к убийцам. <рогрое> Рев был оглушительным, полным злобы. Мать выдала с ним все, что было в ней — боль, отчаяние и силу, заложенную Создателем. Все то, что она успела скопить, пока собирала вместе с ним армию, все до последней капли, добавив к этому впитанной смерти детей и искру души. Этот вопль подстегнул и усилил нежить, словно благословение. Воины перестали просто переть вперед и принялись активно атаковать, проявляя смекалку и элементарные навыки боя. Они бросались в ноги, рвали мясо на руках нерасторопных противников. Теперь в их гнилых черепах был совсем другой приказ. — Убивать!